Глава третья. Неоновый КамАЗ медленно двигался по петляющему через чахлый лес ночному проселку, таща за собой пустую автоцистерну. Пятеро вооруженных человек в разномастных камуфляжах сидели в кузове, распределившись среди подрагивающих двухсотлитровых бочек, заполнявших почти все пространство. Порожние емкости были составлены друг на друга и опасно подпрыгивали на ухабах, норовя свалиться на людей, и стелкерам приходилось постоянно поправлять расползающиеся бочки. Следом за КамАЗом шел совсем старый Зил, в раздолбанном кузове которого находились еще четверо и какой-то видавшие виды оборудования. За очередным поворотом водитель головной машины резко нажал на тормоз, и грузовик остановился, едва не спровоцировав в кузове бочечный армагеддон. Сидящие среди бочек люди с тихими ругательствами потирали ушибы и поправляли чуть не разлетевшийся по лесу второй ярус емкостей. «Еще одна новая аномалия», — Анна посмотрела на водителя. «Ты хоть их память УИПа заносишь, нам еще обратно ехать». Тот УИП старый, без памяти», — недовольно скривился водитель. «Его как в бампер встроили лет десять назад, так и не меняли до сих пор» кусок новый покупать не хочет, говорит, денег пока лишних нет. Я запомню, что где, у меня память хорошая. Пока будете их скачать, нанесу на карту. Ладно, сидите здесь, мы с мужиками пойдем разберемся. Он вышел из машины. А почему вы не хотите забить их в навигатор, поинтересовалась Татьяна. Они с сани сидели в кабине рядом с водителем на правах организаторов похода. Тут же должна быть навигация. Я помню, на эту тему РАУ в Москве устраивала целую презентацию. «Навигация аномалий в реальном времени доступна только сотрудникам РАУ», – фыркнула Анна. «Без авторизации до спутника не достучишься или откуда там идет сигнал? Все, что можно сделать, это определить свое местоположение, и на том спасибо. Но общая карта аномалий есть только у РАУ, а они дальше сателлита и своих секторов не выводят» и в такой глуши данные не собирают. Хотя вокруг себя местность проверяют исправно, после каждого выброса. Все, кто не примкнул к сателлиту, могут надеяться только на свои силы. Сталкеры, конечно, заносят в личные GPSы то, что обнаружат, но связи с какой-нибудь глобальной сетью у УИПов нет, поэтому каждый надеется только на себя и с другими не делится. Да и толка от этой дележки было бы мало. После катаклизма с каждым выбросом места расположения аномалий меняются сотнями, хотя сейчас отметить точное расположение аномалий на дороге я бы не отказалась. Ладно, у кого-нибудь из наших обязательно есть GPS, люди подобрались опытные. Это у меня УИП старый, без памяти. Был у меня раньше хороший GPS, да продать пришлось, когда дочку искала. Анна замолчала, болезненно закрыв глаза но тут же спохватилась и указала на ее левую руку. «Слушай, Танюха, у тебя же уй, последней модели!» Она коснулась новенького прибора на Татьянином предплечье. «Давай тебе в память забьем всю эту гадость, что на дороге попадается. Назад поедем, спокойнее будет». «Все-таки в кабине сидим. Если та рухляч, что на бампере установлена, откажет, первыми вляпаемся. Я тут на бумажке записывала на всякий случай». «Можно с картой сверить. Уводил и есть». Она сняла пришпиленную скрепкой к солнцезащитному козырьку бумажную карту. Пока сталкеры возились с определением границ, усевшиеся на дороге аномалий, они занесли в память УИПа все, что попалось ранее, и Татьяна с удовлетворением отметила, что использование УИПа уже не вызывает у нее затруднений». А за прошедшие с момента побега время она научилась разбираться в показаниях прибора и поняла, что, пожалуй, именно ее неопытность и позволила ей тогда скрыться от погони. Бандиты знали, что у нее есть УИП, но не учли, что она с трудом понимала его сигналы. Когда погоня проходила мимо нее, не особо внимательно разглядывая окрестности и деревья, они делали это не по безалаберности, а просто потому, что никто из них не думал, что, имея УИП, можно убегать так медленно и нелепо. Наверняка они примерно рассчитали, куда она должна была дойти к тому моменту, там и вели тщательные поиски. Преследователям попросту не пришло в голову, что Татьяна будет обходить каждую аномалию до тех пор, пока тревожный сигнал УИПа не стихнет полностью, ведь зуммер подается заранее, и на дисплее возникает пиктограмма аномалии, ее ориентировочное название, направление на ее и удаление в метрах с точностью плюс-минус 10 сантиметров. И зачастую удаление это составляет от 3 до 5 метров, а иногда и больше, в зависимости от типа и силы аномалий. Вот только если ты прибор этот видела один раз, да и то мельком, то все это обилие цифр, значков и стрелочек для тебя темный лес. А Прокопенко, когда велел своим шестеркам ее стеречь, наверняка сказал, чтобы следили внимательнее, ведь она работала в неравнодушных и имеет теоретическую подготовку по ареалу. Тюремщики просто переоценили ее возможности. «Чего ты смеешься?» – Анна с подозрением покосилась на скользнувшую по ее губам улыбку. «Это я своем», – хихикнула Татьяна. «Иногда быть блондинкой очень даже полезно». «Да уж точно не здесь», – молодая женщина истолковала ее слова по-своему. «Лишний раз гормоны кипятить всем подряд. Они тут и без того, дикие». «Как только к куску переберемся, сразу же покрасим тебя в какой-нибудь противный цвет, чтобы отсвечивало поменьше. И вообще, для натуральной блондинки у тебя волос как-то слишком много. Подберем тебе комок помешковать и с капюшоном. Будешь их в шишку собирать и всегда в капюшоне ходить». Она задумчиво оглядела ее лицо. «Пару бородавок тебе приклеить, что ли? Потолще?» «Потом попробуй сшить». «Вообще-то я не имела в виду, но если так будет лучше, то давай», – пожала плечами Володина. «Только сначала хотелось бы живой из этого нефтепромысла вернуться». «Тепунь тебе», – возмутилась Анна. «Все будет хорошо, мы же все продумали. Ты тренировалась». Дверь в кабину открылась, и появился водитель. Он скользнул взглядом по разложенной карте и сообщил, тыкая пальцем в изображение дороги. «Тут сидит сито». От бампера до него два с половиной метра. Кто-то в него уже вляпался, там тряпье кровавое лежит. Аномалия большая, почти четыре и восемь метров по перечине. УИПы дают все пять. Короче, дорогу перекрыло полностью, поэтому изгибы не пойдем, срежем вот тут. Он чиркнул грязным ногтем по карте. Там чисто, мы проверили, но кочки мелкой полно. Так что потрясет. «Застрять не застрядем, но бочки бы не растерять». Он медленно сдал назад на несколько метров и выкрутил руль до упора вправо, съезжая с поросшего травой проселка. Свет фар скользнул по зеленым стеблем, осыпанным желтой пылью, и грузовик затрясся по бездорожью. Татьяна одной рукой, хватившись за поручень, подставила УИП Ани. а свободной рукой вводила в прибор отметку аномалии, и девушка вновь задумалась о предстоящем рискованном предприятии. Она готовилась к нему пять дней. Фотографии поваленной сосны оказались невысокого качества, сделанные они были в сумерках и без вспышки. Как объяснила Аня, фотографировавший местность сталкер в тот день был один и опасался привлечь к себе внимание слишком большого количества зверя, или кого похуже. Но даже в таком качестве сразу стало ясно, что дерево совсем не толстое. По основании его диаметр был сантиметров двадцать, а вот ближе к верхушке сужался до десяти ветви ее кроны и вовсе наводили на мысли о неизбежной гибели. Сосна лежала, рухнув на забор, и верхушка не доставала до края крыши нефтяного танка что-то около метра, но именно там, согласно данной мани, крона была залеплена паутиной. Боковая ветка, по которой теоретически можно было пройти, а практически это уже стоило жизни автору плана, на вид оказалась и вовсе чуть толще большого пальца. «Как там брать разбег?» И на что при этом наступать? Да еще и само дерево находится под углом градусов сорок, не меньше. Чтобы хоть как-то повысить свои шансы, они нашли неподалеку от поселения подходящее дерево, и Аня уговорила кого-то срубить его так, чтобы оно упало на соседние деревья под нужным углом. Получилось, прямо сказать, не очень похоже, но это было лучше, чем ничего. Оставшееся время Татьяна тренировалась на нем брать разбег, Отрабатывала прыжки и пыталась продумать варианты непредвиденного развития событий. Это вселило в нее некоторую уверенность, но все равно было страшно, и чем дольше их небольшая колонна двигалась через заполненную аномалиями тайгу, тем сильнее натягивались нервы. К развалинам нефтепромысла добрались к четырем утрам. Старая, полностью съеденная ареалом дорога, когда-то положенная сюда дорожной службой РАО, в десятки метров от разрушенных до состояния руин оборонительных сооружений, внезапно появилась вновь, ровной и чистой, поблескивая в свете фар новеньким асфальтом. Не доезжая до него нескольких метров, водитель остановил грузовик. «Все. Дальше. Только на тот свет». Он машинально перекрестился. «Асфальт совсем новый, а УИП молчит». «Желтая зона близко. Радиус действия приборов падает. Не отсюда». «Справа через развалины можно пройти пешком», — сообщила она. «Машина не проедет, за ту ногами до самого дерева дойдем». Тропа была широкая. Месяц назад на ней квадроцикл умещался. Как выяснилось, с тех пор тропа немного сузилась, и аномалий вокруг прибавилось. Но в целом проход все еще существовал. Кто-то из сталкеров, ежесекундно сверяясь с УИПом, Повел за собой остальных через развалины нефтепромысла, и на одетую в спортивный костюм Татьяну набросили брезентовую плащ-палатку. «Пух», — коротко объяснил сталкер, в ответ на ее немой вопрос кивая на облако желтых хлопьев, неторопливо плывущее по руинам против ветра. кожу разъезд, за пару секунд. Закутайся».